Глава 22. Дина ехала осторожно, напряженно, отвыкла, была не в форме, не просто устала, обескровлена, бессонной ночью и встречей с Людмилой. Времени на дорогу домой ушло гораздо больше, чем в метро. Не умеет она объезжать пробки. Что она умеет? Ехать по пустой свободной дороге, жить без людей. Общаться с понимающей все без слов собакой Говорить слова невидимым зрителям А какой-то шизофреник По весне сорвется и прикончит ее завтра у выхода из редакции Ее слова сотрут и смоют через неделю или год А ее пес заблудится в потустороннем тумане И не возьмет ее след Даже если собачий бог вернет ему возможность бегать по облакам Один и не найдет Вадима «Своих родителей?» «Она умеет ходить только по прямой». «Злая, потому что бездетная», — сказала Людмила о ней. «Нет», — она сказала, — «бесплодная». «Это не так». «Артем берег ее от беременности ради дела». «Он склонен переоценивать ее независимость». «Или ему нужна жена-наседка?» «Наверное, второе». С Вадимом они ничего такого даже не успели обсудить, они не успели друг друга узнать, просто справлялись с неожиданностью и необычностью своей встречи. Но ей кажется, Вадим тоже не хотел от нее ребенка. В этот их единственный год ребенок ему бы помешал. Нет, он малыша, конечно же, полюбил бы со временем. Он добрый человек, порядочный. Просто так ясен был его приоритет — Полет любви и страсти с женщиной-мечтой. Какая трудная и вообще-то глупая роль ей досталась в их союзе. Не выходить из образа женщины-мечты. А Людмила тем временем родила девочку. Папа Дина говорил ей в детстве. «Я всю жизнь мечтал быть папой для девочки с бантами. Он был невероятным папой. Такого не было ни у кого. Папой-праздником». Самолет, в котором он с мамой летел на его последний скрипичный концерт, сбили над чужой страной. Стоп! На этой теме знак «Запрет». Просто Вадим другой, не такой, как ее папа. Любил, не любил он Людмилу, но ребенок родился и жил. Целый год. Дина не заметила в муже ничего необычного. Не тогда, когда Виктория родилась, и он об этом узнал... Не тогда, когда он получил письмо, что девочка умерла. Три дня он жил с этой новостью, был таким, как всегда, с Диной страстным и любящим, готовился к ее дню рождения. Хорошо умел от нее все скрывать. Дина, не заезжая в свой двор, резко съехала на обочину и зло посмотрела в глаза своему отражению в зеркальце. «Совсем с ума сошла! Ты кого упрекаешь? Мертвого!» Того, который душу тебе отдавал, любил, еще не встретив, жизнь под тебя поменял. Да, миллионы мужчин живут своей другой жизнью, оставив детей первым женам. Наверняка Вадим помогал, может, навещал. Она ничего не знает. Это она, Дина, ничего не знает. И ей стало быть в ней изъян, из-за которого ей не все можно доверить». «Это прямолинейность», — как кричал однажды во время ссоры Артем, — «это твой проклятый характер! Стоп и на этом месте!» Дина мысленно проверила содержимое своего холодильника. «Для лорда все есть пока. В магазин она не пойдет, время потеряно. Да и нельзя ей на туда ходить, ее могут узнать». Дома сначала дела обрушились. Главное дело — приласкать, приголубить лорда. Он так страдает, когда ее нет. Она это видит по его глазам, глубоким, как два темных колодца, с отблеском небесных звезд. Потом все стало на свои места. Пес накормлен, получил свои лекарства витамины, квартира относительно убрана. Дина выпила большую чашку кофе со сливками. После записи у нее аппетит просыпается лишь к ночи. Вредно говорят, а ей почему-то не вредно. Вещи и трехлетние, и пятилетние давности, как сидели, так и сидят в ней. Хорошо сидят. И спится ночами хорошо, если вообще спится. Сейчас ей нужно решить, по какой дороге двигаться дальше. Людмила с белыми от бешенства глазами, ее кровавленная рука, ее ребенок, который точно нигде не похоронен, Убийство Вадима через три дня после письма первой жены. Это оставить нельзя. Но еще более нельзя ломиться в эту трагедию, как бык на красную тряпку. Там что-то не так. Там, возможно, все не так. И она могла. Да, Людмила очень похожа на человека, который выносит приговор предателю. Разумеется, такая женщина может вынести только смертный приговор. Сама, не сама, это вообще не так важно. Но есть такая же вероятность, что Людмила ни при чем. Презумпция невиновности. Что сейчас делать с этой ситуацией, Дина не знает. Ее нерв говорит ей, надо оставить пока эту женщину в покое, не доводить до очередного греха. Если у нее есть грехи, да и злобу и бдительность лучше усыпить до поры. «Прошло два года. Еще немного времени, ничего не изменит. Нужно возвращаться к документам и письмам Вадима. Искать что-то еще». Дина опять долго терла себя жесткой мочалкой под душем. Туго стянула волосы на затылке, надела темно-лиловый халат. Вадим купил, когда они выбрали диван такого же цвета. Сказал, она помнит вообще каждое его слово». Это тебе, чтобы ты на этом диване лежала и сливалась, а я буду целовать твое лицо-цветок. Лицо-цветок. Везет ей на щедрых мужчин, а Людмила сказала, что от нее все уходят, хоть в могилу. Как же вздрогнуло тогда у Дина сердце, заныло оно и сейчас. Ядовитая баба жалит, как гадюка, Боль от укуса проходит, а яд в крови остается. Дина вошла в спальню, встала перед зеркальным шкафом, строго, с обидой посмотрела на себя. Склонность к несчастью — это все же дефект природы. Разве что, как у Ахмадулиной, ощутить сиротство как блаженство. Но то наука для мудрых — Дина раздвинула дверцы шкафа, почти не глядя, достала пакет со своими черными похоронными платками для родителей, для Вадима. Завязала один кружевной по бабе, концами назад. Потом пошла к компьютеру Вадима, глядя на его портрет. Она читала до головокружения, вставала только, чтобы зажать свет, когда стемнело, и пару раз выходила на лоджию вдохнуть прохладный воздух. Вот. Что это? Письмо за неделю до ее дня рождения, от человека, имя которого видят впервые. Валерий Николаев. Он пишет. «Вадик, мальчик мой, ты поменял мой устав, взял людей, которые мне не нужны. Ты не первый раз трепыхаешься, как недостреленный птенчик. Возомнил себя шефом. Не доходит?» «Тебя держат, как медиа-рожу. Это все. И твои пять процентов. А той бумажкой, на которой ты написал руководитель проекта, так то, чтобы кому-то подтереться. Завтра все меняй. Последнее китайское предупреждение. Меня знают все». «Боже мой!» У Вадима не могло быть таких ужасных, безграмотных знакомых. Дина видела его друзей. Это письмо бандита, настоящего криминального типа. Она такие китайские предупреждения, в кавычках, читала в уголовных делах, когда готовила материалы. Что это? Что это? Что это? Гуглить всех Валериев-Николаевых, так их миллионы. Именно бандитов там и нет. Траурный платок сжал ее голову, она сорвала его в волосы. Ей показалось, что у нее от ужаса зашевелились волосы Видимо, от таких потрясений пошло это выражение Но как же? Как она могла что-то не знать? Они вместе работали Да нет, не совсем вместе они работали В день записи она находилась в редакции не больше трех часов У Вадима было множество разъездных дел, разные мероприятия Он возвращался поздно Артем платит неплохо и нехорошо. Такой у него принцип. Не жадность, жадности, а чтобы человек не расслаблялся. Очень редко, но у Дины мелькала мысль, что Вадим позволяет себе тратить больше, чем получает. Например, ее обручальное кольцо с бриллиантами известной фирмы. Оно стоило не меньше полугодовой зарплаты Вадима. Дину это не настораживало. Он пишущий, востребованный человек. И тут вот такая, ну просто малява, говоря языком зоны. Больше она читать не может. Какая жалость, что в доме ни капли спиртного, ни одной таблетки снотворного. Ей лежать и сходить с ума до утра. А потом? Она знает только одно. К Артему за помощью... И в этом случае обращаться нельзя. Не нужно ему знать тайны мертвого соперника. Он наверняка поможет разобраться. Он не будет злорадствовать ни в каком случае, отнюдь. Он просто будет надеяться. А ему не на что надеяться. И это единственное, чего не захочет понять, с чем не захочет смириться самый умный мужчина из всех, кого она знает».